Глава 33. Николай Петрович Ардашев в пестром халате, в софьяновых туфлях, окончив завтрак, просматривал почту. Неизбежные письма от русских беженцев. Услышав о вашей отзывчивости, умоляю. Бежав с женой и ребенком от ужасов большевизма, умоляю. Вы меня не знаете. Я липецкий помещик, изгнан за пределы родины. Меня выручили бы 20 крон. Помогите, волею судеб выброшен на мель, в среду черствых лавочников и торгашей. А в России эти же иностранные стрекулисты обивали мой порог. Короче говоря, я харьковский негациант. Николай Петрович, перед вами отец многочисленного семейства, престарелая бабушка, пять малолетних детей и кровоточивая жена. И так далее». Николай Петрович внимательно, для собственной совести, прочитывал эти письма, сверху делал пометки карандашом «50, 20, 10 крон». Приходилось покупать право на душевный комфорт. Эти люди лезли через границу, как клопы из ошпаренного тюфяка. Он помогал им потому, что любил вот такое светлое утро, озаряющее безмятежную опрятность всех уголков его жилища. Прочное холостяцкое согласие с самим собой. Личного общения с беженцами он избегал. Деньги передавались через секретаря. Избегал также осевшей в Стокгольме по русской колонии. Одно из писем прочел два раза. Многоуважаемый Николай Петрович, буду крайне признателен, если вы уделите мне несколько минут беседы по делу, которая может вас заинтересовать. Известный вам Хаджет Лаша. Рдашев ногтем почесал бородку. «Что-нибудь по поводу издательских дел? Ваша — занятный человек, но, наверное, опять политика». Вспомнилась красавица, его дама, танцевавшая в гранд-отеле. С усмешкой прищурился на блестевший кофейник. «Да, от женщин и политики подальше. Это тоже плата за комфорт». Звонок. В прихожей знакомый голос Ардашев бросил газету на пачку прочитанных писем, зажег погасшую сигару. Вошел бистым, 25-летний скандинав, 6 футов ростом, доброголубоглазый, в очках, с нежной кожей, сильной шеей и раздвоенным подбородком. Он недавно окончил университет и со всем прямолинейным пылом честного германца изучал исторические, социальные и экономические предпосылки русской революции. Состоял сотрудником скандинавского листка, был непрактичен и доверчив. Несколько раз пытался быть посланным в Москву в качестве корреспондента, но в редакциях его подняли на смех, вышла даже неприятность полиции. «Николай Петрович!» — крикнул он по-русски с акцентом, восторженный, румяный, свежий. «Прочли сегодняшнюю газету?» «О, я вижу, вы не читали!» — схватил со стола газету и отчеркнул ногтем. Ревель от собственного корреспондента. «Слушайте, кредитные знаки северо-западного правительства в России, печатающиеся, как известно, на стокгольмском монетном дворе на общую сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей, под точно проверенным сведением гарантированы к размену на золото английским государственным банкам». «Слушайте, Юденичу капут?» «Не понимаю, — сказал Ордашев, — что же ты такого?» Деньги печатаются по заказу и денеча. Деньги печатаются под гарантийную телеграмму Колчака из Омска. Бистром вытащил из кармана пачку газетных вырезок, отыскал, прочел. Это из ревельской свободы России. Вот. Верховный правитель адмирал Колчак приказал передать правительству Северо-Западной области, что им будет оказано всемерное содействие для успешного завершения борьбы с большевизмом в Петроградском районе что министру финансов Омского правительства срочно указано перевести просимые главнокомандующим генералом Еденичем 260 миллионов рублей золотом. Указанная сумма поступает в лондонский банк в английской валюте и гарантирует выпускаемые правительством Северо-Западной России денежные знаки, которые являются всероссийскими денежными знаками и обеспечиваются, кроме указанной суммы, всем достоянием государства российского. Под этот блеф Еденич и выпускает миллиард 200 миллионов для разгрома Петрограда. Почему блеф? Разве Колчак не перевел денег? Колчак перевел Лондон только 5 миллионов золотом. У меня вернейшие сведения. Понимаете, что получится после сегодняшней заметки? Англичане вынуждены будут официально и немедленно ее опровергнуть. Иначе адский скандал в палате. Они скажут, что не гарантировали и никогда не намерены гарантировать авантюру. О пяти миллионах они тоже не скажут ни слова. Еденические кредитки будут продаваться на вес. Кто дал эту заметку? Гениальнейший ход. Чья здесь рука? Или это Москва? Или это спекуляция на валюте? Тогда это Митька Рубинштейн. По пути к вам забежал в Гранд-отель. Внизу, в баре, шумят журналисты, дьявольский крик. Уверены, что заметку дал я. Представляете, как меня приняли? Он повалился на стул потянув скатерть, толкнул стол, расплескал молоко и закатился радостным смехом. Румяный, белозубый, отражающий стеклами очков утреннее солнце. Ардашев налил ему кофе, намазал бутерброды. Быстрым, с воодушевлением стал есть. Большевики играют на противоречиях. В этом их основной расчет. Диалектика на фактах. Великолепно. Представляете, шарады-головоломки. Ревель, Рига и Гельсинфорс добиваются самостоятельной буржуазной республики. Поэтому они против большевиков. Значит, им нужно помогать белым. Но белые страшны. Колчак в Омске, Юденич в Ревеле и Сазонов в политическом совещании в Париже угрюма не желает гарантировать независимость Эстонии, Латвии и Финляндии. Французы тоже против независимости. Им нужна неразделенная, сильная Россия. Угроза Германии. Но англичане за раздел России и за независимость Риги, Ревеля и Гельсенфорса. Но англичане боятся немецкого влияния в Балтике, поэтому намерены захватить остров Эзель для морской базы. Но рабочая партия в палате против вмешательства в русские дела. У англичан связаны руки. Германия против самостоятельности Риги, Ревеля и Гельсенфорса, потому что тогда здесь будет база Антанты. Но Германия парализована Версальским миром. Синтез, большевики, сталкивая лбами, все эти противоречия выигрывают игру. Простите, я, кажется, съел весь хлеб. Ардашев сказал, глядя в окно. В прошлом году я уезжал из Петрограда, там было очень скверно. Не представляю, как они еще могут держаться. В Петрограде осталось всего около 700 тысяч жителей. Остальные разбежались или вымерли. От голода умирает каждый 12 человек. Убийстры мы расширились глаза. Топлива нет. Город не освещается. На улицах лошадиная падаль, объеденная людьми. Я добыл эти сведения через контрразведку, подпоил одного пропащего человека. Из 260 заводов работает только полсотни. Целые кварталы пустых домов с выбитыми окнами, Заколоченные досками магазины. Не видно прохожих. Не ходят трамваи. Город разбит на боевые участки. Власть предоставлена комитету обороны. На заводах и по районам управляют тройки. В домах комитеты бедноты. Все рабочие призваны к оружию. Особые отряды рабочих обыскивают город, ища оружие и съестные припасы. Над всей жизнью идея победить или умереть. Голод. Лишение и суровость стали величием. О, трагический Петроград! И он победит! «Дорогой друг, все это романтично издали», — негромко сказал Ордашев. «Ну хорошо. Предположим, они победят Юденича. Они победят еще десять Юденичей. Но террор когда-нибудь кончится, и нужно будет восстанавливать обыкновенную жизнь. И вот тут-то, на смену романтизму, Придут будни вместе с богатеньким буржуем. Одними идеями не возродишь города, и придется кланяться. Европа богата в переизбытке продукции и в поисках новых рынков. Россия — нищая, разоренная, но широчайший рынок, которого хватит на всех. Не пройдет и года, высокий уровень перельется в низкий. Европа в Россию, и мечтам конец. Мне кажется, так именно и думают англичане — самые реальные из политиков. Бистром весь сморщился, слушая, поднялся, заходил, потирая подбородок, поднял палец. «Вы упускаете. Власть над политикой и экономикой в России взял рабочий класс. Этого еще не бывало в истории. Тут должны быть вскрыты новые источники творчества, новые органы политической и экономической структуры. Конечно, можно возразить, рабочий класс в России еще не готов». Не знаю. Может быть, к таким штукам совсем и не нужно готовиться. Даже и лучше не готовыми-то, а? Русские талантливы, русские чудовищно неожиданный народ. Кукушка на стенах часах выскочила из дверцы, бодренько прокуковала одиннадцать. Быстрым спохватился. Опаздываю безумно, надо бежать. Задержав его руку, Ардашев спросил: «Вы хорошо знаете такого, Хаджет Лаша?» «Темный человек. А какие данные?» «Черт его знает, никаких. Если нужно, добуду да «Что он тут делает?» «Очевидно, как большинство иностранцев в Стокгольме, поставки на армию, продовольствие для Петрограда, спекуляция на фондах». «Постойте, постойте!» Бистром отложил шляпу. «Его компаньон, вот тот, что приехал с дамами из Парижа, Вчера давал интервью. Какая-то у них афера с нефтью и... с Корреспонденты чрезвычайно заинтересовались, особенно американцы. Говорят, эта афера должна отразиться на международных отношениях. Хорошо. Я все узнаю подробно.